Слог пятый, в котором фигурирует интересный пассажир. К тому времени, когда инспекторский вагон прибыл на место катастрофы, к обрывистому берегу реки Ломжи, ночи надоело прикидываться, хоть сколько-то темный, и с неба вовсю струился ясный утренний свет. У обрубка Тэзаименицкого моста скопилось неимоверное количество начальства: и военный министр, и августейший генерал-инспектор артиллерии, и министр путей сообщения, и шеф жандармского корпуса, и директор департамента полиции, и начальник жандармского губернского управления. Одних салон-вагонов выстроившихся в хвост друг за другом, и каждый при собственном локомотиве, собралось до полдюжины. Над обрывом сверкали позументы, звякали шпоры и адъютанские аксельбанты, порыкивали начальные басы, а внизу, у кромки воды, царствовали хаос и смерть. Посреди ломжи, громоздилась бесформенная груда дерева и железа. Над ней свисали переломанные кости моста. В противоположный берег зарылся носом искорёженный паровоз, еще дымящийся, а второй торчал из воды прямоугольным черным тендером, похожий на утёс. Раненых уже унесли, но на песке, прикрытая брезентом, лежала длинная шеренга мертвецов. Новейшие тяжёлые орудия, предназначенные для манжурской армии, сорвались с платформ и частью утонули, частью были раскиданы по мелководью. На противоположном берегу грохотал передвижной кран, бестолково дёргая стрелой, тянул за стального монстра с покривившимся стволом, но было ясно, что не сдюжит не вытянет. Леонтий Карлович отправился к высокому начальству, Фондорин же обошел золотопогонный островок стороной, и приблизился к самому провалу, постоял, посмотрел и вдруг полез вниз по наклонной плоскости. У самой воды ловко перескочил на крышу утонувшего вагона, оттуда перебрался к следующей опоре моста, с которой свисали согнутые рельсы. Инженер вскарабкался по решётке шпал, как по приставной лестнице, и вскоре оказался на той стороне реки. Здесь было куда менее людно. Поодаль, в полусотне шагов, стоял курьерский поезд, тот самый, что успел проскочить перед самым обрушением. Возле вагонов кучками стояли пассажиры. На уцелевшей части моста и возле воды копошились деловитые люди в штатском, одетые по-разному. Но при этом похожие друг на друга как родные братья. В одном из них Фандорин узнал Евстратия Павловича Мыльникова, с которым когда-то вместе служил в Первопрестольной. Перед Мыльниковым, вытянувшись в струнку, стоял жандармский унтер-офицер в мокром и разорванном мундире, похоже, дознание уже шло полным ходом, но смотрел на дворный советник не на унтера, а на Фандорина. ба развел он руками, словно собирался заключить инженера в объятия. Раст Петрович, какими судьбами? Ах, да, вы теперь уже де. Мне говорили. Извините, что вторгаюсь на вашу территорию, но приказ наивысшего начальства расследовать в кратчайшие сроки и с привлечением всех касательствующих ведомств подняли с пуховой постельки Фаз говорят: "Бери след, старый пес. Ну, насчет постели это я приврал. Мыльников оскалил желтые зубы, как бы в улыбке, но глаза остались холодными, прищуренными. Какие у нас ещё нынче пуховики? Завидую вам, железнодорожным сибаритам. А я в кабинете ночевал на стульчиках по обыкновению. Зато, как видите, и поспел первым. Вот, с допрашиваю ваших человечков. не японская лимина. Господин инженер взволнованно обратился к Вандорину Унтер. Да скажите их высокоблагородию, помните меня, Лоскутов я, прежде в фарфоровой на приезде служил. Вы нас зимой проверяли, остались довольны, распорядились повышение дать. Все честь по чести исполнил, как положено, всюду сам лазил за 10 минут до литерного, чисто было. Да и как бы супостату на мост пролезть? У меня с обоих концов часовые. Значит, чисто было, переспросил Эраст Петрович и покачал головой. Хорошо, смотрели. Да я, да вот вам, задохнулся Унтер и рванул с головы фуражку. Христом Богом, восьмой год, у кого угодно спросите, как Лоскутов службу справляет, инженер обернулся к Мыльникову. Что успели выяснить? Картинка ясная, пожал тот плечами. Обычная российская чепуха. Впереди шел курьерский. В Колпино остановился, должен был пропустить вперед литерный с пушками. Вдруг телеграфист подает депешу: "Следовать дальше, литерный задерживается, напутал кто-то". Только курьерский через мастишка перемахнул, сзади догоняет эшелон. Тяжеленный, сами видите, Если б ему тут на полной скорости проскочить как положено, то ничего бы и не было, а он видно начал притормаживать, вот опоры и подломились. Будет путейскому начальству на орехи. Кто прислал телеграмму о з -з задержке литерного? Весь подался вперед Фондорин. В том ты -то штука. Такой телеграммы никто не посылал. А где телеграфист, который ее якобы принял? Ищем, пока не дошли. Смена у него кончилась. У инженера дернулся угол рта. Плохо ищите. — Добудьте словесный портрет, если удастся, фотокарточку и во всероссийский розыск срочно. У Мыльникова отвисла челюсть телеграфиста. Во всероссийский? Фандорин поманил надворного советника пальцем, отвел в сторону и тихо сказал: "Это диверсия". Мост взорван. Откуда вы взяли? Раз Петрович повел начальника филеров к пролому, стал спускаться по висящим рельсам, мыльников, охая и крестясь, лез следом. Г глядите. Рука в серой перчатке показала на обугленную и расщепленную шпалу на заплетенный серпантином рельс. С минуты на минуту прибудут наши эксперты. Наверняка обнаружат частицы взрывчатки. Ивстрати Павлович спесвиснул, сдвинул котелок на затылок. Дознатели висели над черной водой, слегка раскачиваясь на импровизированной лестнице. Так врет жандарм, что осматривал. Или того хуже, в сговоре арестовать Лоскутов, японский агент Чушь! тогда бы он сбежал, как Колпинский т -т телеграфист. Нет-нет, никакой мины на мосту не было. Как же так? Мины не было, а взрыв был? Выходит, что так. Надворный советник озабоченно насупился, полез по шпалам наверх. Пойти начальству доложить, Ну, теперь начнется свистопляска, махнул рукой филером. Эй, лодку мне. Однако в лодку не сел, передумал, посмотрел вслед Фандорину, тот шел по направлению к курьерскому, почесал затылок и кинулся догонять. Оглянувшись на топот, инженер Кевнолл, настоящий поезд. Неужто между составами была такая маленькая дистанция? Нет, курьерский остановился дальше, на стоп-кране. Потом машинист дал задний ход. Проводники и некоторые из пассажиров помогали доставать из реки раненых. С этого берега до станции ближе, чем с того. Пригнали оттуда подвод, отвезли в больницу. Эрнст Петрович властным жестом подозвал начальника бригады, спросил, сколько пассажиров в поезде. Все места распроданы, господин инженер. Стало быть, триста двенадцать человек. Я извиняюсь, когда можно дальше следовать. Двое из пассажиров находились неподалеку. армейский штабс-капитан и хорошенькая дама, оба с головы до ног в грязи и тине. Офицер поливал своей спутнице на платок из чайника, та тщательно тёрла перепачканное личико. Оба с любопытством прислушивались к разговору. От старый с приближался взвод железнодорожных жандармов. Командир подбежал первым от козырьал. Господин инженер, прибыл в ваше распоряжение. Еще два взвода на том берегу. Эксперты приступили к работе. Какие будут приказания? Отцепление с обеих сторон моста и вдоль берегов. К разлому никого не подпускать, хотя бы и генеральского чина. Иначе следствие слагает с себя всякую ответственность. Так и говорите. Скажите Сигизмунду Львовичу, чтобы искал следы взрывчатки. Впрочем, не нужно, он сам увидит. Мне дайте писаря и четверых солдат по расторопней. Да, вот еще. Вокруг курьерского тоже отцепление. Ни пассажиров, ни поездных без моего разрешения не выпускать. Господин инженер, жалобно воскликнул начальник бригады, ведь пятый час стоим и простоите еще долго. Мне нужно составить полный список пассажиров. Каждого будем допрашивать и проверять документы, Начнем с последнего вагона. А вы, Мыльников, занялись бы лучше пропавшим телеграфистом. Здесь я разберусь и без вас. А ну, конечно, тут вам и карты в руки, не стал спорить и Павлович, и даже замахал руками, мол, удаляюсь и ни на что не претендую, однако уйти не ушел. Господа пассажиры, уныло обратился железнодорожник к офицеру и даме. Извольте вернуться на свои места. Слыхали, будет проверка документов. Беда, Гликерия Романовна, шепнул Рыбников, пропал я. Ледина вздыхала, разглядывая запачканную кровью кружевную манжетку, но тут вскинулась: "Почему? Что случилось?" В немножко покрасневших, но все равно прекрасных глазах Василий Александрович прочел немедленную готовность к действию и вновь уже в который раз за ночь подивился непредсказуемости этой столичной штучки. Во время спасения тонущих и раненых Гликерия Романовна ввела себя совершенно поразительно, не рыдала, истерик не закатывала, даже не плакала, лишь в особенно тягостные минуты закусывала нижнюю губку, так что к рассвету та совсем распухла. Рыбников только головой качал, глядя, как хрупкая дамочка тащит из воды контуженного солдата, как перевязывает оторванный от шелкового платья тряпицей кровоточащую рану. Раз не выдержав, штабс-капитан даже пробормотал: "Не красов какой-то, поэма русские женщины", и быстро оглянулся, не слышал ли кто этого замечания плохо вязавшегося собликом с серва затёртого офицеришки. После того, как Василий Александрович спас ее из лап чернявого неврастенника, а в особенности после нескольких часов совместной работы, ледина стала держаться со штабс-капитаном запросто, как со старым приятелем, видно, и она переменила свое начальное мнение о соседе по купе. Да что стряслось, говорите же, воскликнула она, смотря на Рыбникова испуганными глазами. Со всех сторон пропал, зашептал Василий Александрович, беря ее под руку и медленно ведя по направлению к поезду. Я ведь в Питер самовольно ездил, втайне от начальства, сестра у меня хворает, теперь откроется беда. Гауптвахта, да? расстроилась Лидина. Что гауптвахта? Это разве беда? Ужасно другое. Помните, вы спросили про тубус. Ну, перед самым взрывом Я и в самом деле оставил его в туалетной, всегдашняя моя растерянность. Гликерия Романовна спросила страшным шепотом, прикрыв рукой губки: "Секретные чертежи? Да, очень важные. В самомольную отлучку ездил и то ни на минуту из рук не выпускал. И где же они? Вы туда, ну, в туалетную разве не заглядывали?" Пропали, за могильным голосом сказал Василий Александрович и повесил голову. Взял кто-то. Это уж не гауптвахта трибунал по законам военного времени. Какой ужас! У дамы округлились глаза. Что же делать? У меня к вам просьба. Дойдя до последнего вагона Рыбников остановился. Я сейчас, пока никто не смотрит, под колеса нырну, а после, улучив момент, с насыпи и в кусты. Нельзя мне под проверку попадать. Так вы уж не выдавайте, а? Скажите, знать не знаю, куда подевался. Ехали, не разговаривали, на что мне этот мужлан? А чемоданчик мой, что на полке, с собой прихватите. Я за ним после в Москве к вам наведусь. А стороженка вы сказали, Да, дом бомзе. Лидина оглянулась на важного петербургского начальника и жандармов, тоже двинувшихся в сторону состава. Выручите, спасете», — Рыбников отступил в тень вагона. Конечно, на личике Гликерии Романовны появилось решительное, даже отчаянное выражение, когдаече, когда она кинулась к стоп-крану. Я знаю, кто ваши чертежи украл. Тот противный субъект, который на меня бросился. Вот он от чего так торопился-то. И мост очень возможно, что он взорвал. Как взорвал? Не поспевал за ее словами, ошалевший рыбников, с чего вы взяли? Как он мог взорвать? Откуда же мне знать? Я же не военный. Бомбу какую-нибудь из окна бросил. Я вас обязательно выручу, и под вагон лазить незачем, крикнула уже на бегу, так порывисто бросилась навстречу жандармам, что штабс-капитан хотел удержать, да не успел. Кто тут главный? Вы? налетела Лидина на элегантного господина с седыми висками. У меня важное известие. Тревожно прищурившись, Рыбников заглянул под вагон. Но нырять туда было поздно, теперь в эту сторону было устремлено множество глаз. Штабс-капитан стиснул зубы, двинулся вслед за ледяной. а та держала седоватого за рукав летнего пальто и с невообразимой быстротой стрякала: "Я знаю, кто вам нужен. Тут был один человек, такой неприятный брюнет, безвкусно одетый, с алмазным перстнем, камень огромной, но не чистой воды, ужасно подозрительный, очень в Москву торопился. Все все остались, и многие помогали людей из реки вынимать, а он подхватил свой саквояж и уехал. Хуже Чем просто уехал. Когда первая подвода со станции прибыла за ранеными, он возницу подкупил, дал ему деньги много и уехал, а раненого не взял. А ведь правда, подхватил начальник поезда. Пассажир из второго вагона, шестое купе, я видел, он мужику сотенную дал за телегуту и укатил на станцию. Ах, да помолчите вы, я еще не все рассказала, сердито отмахнулась от него Лидина. Я слышала, как он у того крестьянина спрашивал: "Паровоз маневровый на станции есть?" Это он и паровоз нанять хотел, чтоб поскорее сбежать. Я вам говорю, ужасно подозрительный. Рыбников слушал настороженно, ожидая, что сейчас она скажет и про якобы украденный тубус, но Гликерия Романовна, умница, про это подозрительнейшее обстоятельство умолчала, в очередной раз удивив штабс-капитана. Интересный пассажир протянул господин с седыми висками и энергичным жестом подозвал жандармского офицера. Поручик Пошлите на ту сторону. Там в инспекторском вагоне мой слуга китаец, вы его знаете. Пусть б -б бегом сюда. Я буду на станции. И быстро зашагал вдоль поезда. А что с курьерским? Господин Фандорин крикнул ему вслед поручик. Отправляйте, бросил Заика, не останавливаясь. Тёршися неподалеку дядька с простоватой физиономией и вислыми усами щёкнул пальцами, к нему подлетели двое неприметных людишек, и все трое о чём-то зашептались. Гликерия Романовна вернулась к Рыбникову победительницей. Но, видите, все устроилось. Нечего вам, как зайцу по кустам бегать, а чертеж ваш найдется». Но штабс-капитан смотрел не на нее, а в спину человеку, которого поручик назвал Фондориным. Желтоватое лицо Василия Александровича было похоже на застывшую маску, в кошачьих глазах мерцали странные блики.